7. Погоня. Крохотный фобус, внутренний спутник Марса, вышел из его тени и с головокружительной скоростью пролетел с запада на восток навстречу восходящему Солнцу. Неспешное вращение Красной планеты, делавшей оборот за 24,5 часа, подставило под лучи Солнца восточный стримон. Через полосу пустыни между рукавами канала лучи достигли западного стримона и коснулись огромного шара, торчащего на его восточном берегу – пустынной капусты, закрывшейся на ночь от холода. Растение шевельнулось и раскрылось. Сторона, обращенная к солнцу, распласталась по земле, а вторая половина развернулась, как павлиний хвост, ловя почти горизонтальные лучи. При этом из сердцевины растения что-то вывалилось на плоские листья. Два человеческих тела, скрюченных и застывших, одетых в нелепые эластичные костюмы с карикатурными шлемами на головах. Вместе с ними вывалился мяч, прокатился пару ярдов по толстым зеленым листьям и остановился. Вверху показались глазки, внизу ножки, шарик поковылял к распростертым телам и потерся об одно из них. Подождал, потерся снова, отскочил и тоненько заскулил, выражая свое безутешное горе и невосполнимую потерю. Джим открыл один глаз, налитый кровью. «Прекрати, к черту, этот шум!» – рявкнул он. Виллис завопил. «Джим, мой мальчик!» Вскочил ему на живот и начал там прыгать в полном экстазе. Джим смахнул его и взял подмышку. «Уймись! Как ты себя ведешь, ой!» «Ты чего, Джим?» Рука затекла. «Уй!» Джим понял, что у него затекли и ноги, и спина, и шея. «Что с тобой?» – спросил Фрэнк. «Застыл, как доска. Придется коньки на руки надевать». «Слушай». «Чего слушай? Может, коньки и не понадобятся? Интересно, ручьи уже бегут?» «Что ты такое несешь?» Фрэнк медленно, осторожно сел. «Ну, ручьи весенние. Нам как-то удалось протянуть зиму. Не знаю почему». «Не будь глупее, чем ты есть. Посмотри, где солнце встает». Джим посмотрел. Марсианскому колонисту положение солнца на небе говорит гораздо больше, чем любому землянину, за исключением разве что эскимоса. а, -а, -а только и сказал он, — «это, наверное, был сон. То ли сон, то ли мозги у тебя свихнулись на бекрень, больше обычного. Надо двигаться». И Фрэнк со стоном поднялся на ноги. «Как ты себя чувствуешь?» «Как собственный дедушка». «Я про горло спрашиваю. Да нормально». И Фрэнк тут же закашлялся, но усилием воли остановил приступ. «Очень неудобно кашлять, когда на тебе респиратор, а чихать еще хуже». «Позавтракать не хочешь?» «Нет, не хочу пока», – ответил Фрэнк. «Давай сначала поищем станцию, тогда и поедим, как люди». «Давай». Джим упаковал Виллиса обратно в сумку и убедился, что стоять и ходить может. Заметив фонарик, он сунул его к Виллису и пошел за Фрэнком на берег. Растительность начинала вылезать из земли и все больше мешала ходьбе. Зелень еще не отошла от ночного холода и неохотно уступала дорогу. Они вышли на берег. «Спуск должен быть ярдов на сто вправо», – определил Фрэнк. «Точно, я его вижу». «Пошли». Джим схватил его за руку и оттащил назад. «Ты что, обалдел?» «Погляди на канал к северу». «Чего там? А, а а К ним приближался скутер, но не со скоростью 250 миль в час, обычной для него. Он еле полз. Наверху на куполе сидело двое человек. Фрэнк быстро отпрянул назад. «Молодец, Джим. Я чуть было не вылез прямо на них. Пусть проедут». «Виллис тоже молодец», – наставительно заметил Виллис. «Проедут? Как же?» – ответил Джим. «Ты что, не видишь, что они делают?» «Что?» «Идут по нашим следам, вот что». Пораженный Фрэнк выглянул из укрытия. «Осторожно», – одернул Джим, – у него бинокль. Фрэнк нырнул обратно, он видел достаточно. Скутер остановился примерно в том месте, где и они вчера вечером. Один из тех, что сидел наверху через обзорный купол, жестами разговаривал с водителем, показывая на спуск. Следы коньков никогда не исчезают с льда канала, разве что при оттепеле. А сейчас канал прочно замерз на зиму. И вряд ли еще кто-нибудь, кроме двух беглецов, мог бежать на коньках по этому отрезку канала, вдали от всякого жилья и в это время. Следы скутеров, конечно, тоже отпечатывались на льду, но Джим и Фрэнк, как все конькобежцы, избегали их, предпочитая гладкий лед. Теперь их след, как по нитке, мог привести любого от станции Киния к ближайшему спуску. «Залезем обратно в кусты», – прошептал Джим, – «и спрячемся, пока они не уйдут. В этих зарослях им нас никогда не найти». «А вдруг не уйдут? Хочешь провести еще одну ночь в капусте?» «Когда-нибудь им ведь придется уйти». «Да, но это будет не скоро. Они знают, что мы поднялись на берег в том месте. Значит, останутся и будут искать. Мы столько не выдержим. Им легче. У них есть укрытие». «Что ж тогда делать? Пойдем на юг по берегу пешком». «Хотя бы до следующего спуска. Ну пошли. А то они вот-вот поднимутся». С Фрэнком во главе они и двинулись по берегу. Растения теперь поднялись достаточно высоко, чтобы можно было пройти под ними. Фрэнк держался в футах в 30 от обрыва. Сумрак под листвой и стебли трав укрывали их от преследователей. Джим был начеку, высматривая змеи червей и водоискалок, и велел Виллису тоже следить». Они шли с хорошей скоростью. Через несколько минут Френк остановился, знаком призвал к молчанию, и они прислушались. Джим слышал только хриплые дыхания Френка, если погоня шла за ними, то отстала. Они отошли уже мили на две к югу от спуска, и Френк внезапно остановился. Джим налетел на него, и оба чуть не скатились в то, что послужило причиной остановки, в поперечный канал. Он шел с востока на запад и был притоком главного канала. Между Кинией и Хараксом таких было несколько. Некоторые соединяли восточный рукав Стримона с западным, другие просто отводили воду в местные водоемы. Джим заглянул в глубокий и узкий проем. Надо же, чуть не свалились. Фрэнк не ответил. Он упал на колени и схватился за голову. На него напал кашель. Потом приступ прекратился, но плечи Фрэнка продолжали вздрагивать, будто он беззвучно рыдал. Джим положил руку ему на плечо. «Худо тебя, парень!» Фрэнк не ответил. «Бедный наш Фрэнк», — сказал Виллис, и подсокал как будто языком. Джим в раздумье снова перевел взгляд на канал. Фрэнк поднял голову и сказал. «Я ничего. Это просто минутное. Вдруг этот канал и снова задержка из-за него». «Я так устал». «Слушай, Фрэнк», — сказал Джим, — «у меня новый план. Я пойду вдоль этой канавы на восток, пока не найду, где можно спуститься. А ты пойдешь назад и сдашься». «Нет». «Дай договорить. Это будет только разумно. Ты слишком сильно болен, чтобы идти. Если ты останешься здесь, то умрешь. Надо себе в этом сознаться». «Кто-то должен рассказать обо всем нашем, и это буду я». Ты идешь к скутеру, сдаешься и врешь им, что я, мол, пошел туда-то, не туда-то, в другую сторону, конечно. Если соврешь убедительно, это может сбить их со следа, и весь день они будут гоняться за собственным хвостом, а у меня будет передышка. Ты тем временем полежишь в скутере в тепле и безопасности, а завтра тебя поместят в школьный лазарет. Это только разумно, правда? Нет. Почему нет? Ты просто упрямишься. Нет, повторил Фрэнк. «Ничего не выйдет. Во-первых, я не дамся им в руки. Лучше умру. Дурак. Сам дурак. Во-вторых, передышка в один день ничего тебе не даст. Когда они убедятся, что там, где я сказал тебя нет, они вернутся, прочешут канал на скутере и завтра же тебя поймают». «Что же ты предлагаешь? Не знаю, но твой план не годится». Несколько минут оба молчали. Потом Джим спросил, какой у них скутер. А обычный, грузовой. Хадсон 600, по-моему. А что? Смогут они развернуться здесь? Фрэнк посмотрел на поперечный канал с высокого берега. Уровень воды в нем был таким низким, что ширина льда не достигала и 20 футов. «Не смогут», — ответил он. «Значит, не будут обыскивать приток на скутере. По крайней мере, на этом». «Без тебя, ясно», — перебил Фрэнк. «Ты хочешь выйти на восточный стримон и по нему добираться домой? Ну, откуда ты знаешь...» Выводит к нему это канала или нет? Ты так хорошо помнишь карту? Нет, не помню, но вероятность большая. А если нет, одну часть пути мы пробежим, а другую часть пройдем пешком, вот и все. Когда мы выйдем на восточный рукав, нам все равно останется миль пятьсот до Харакса. На этом рукаве хотя бы станции есть, просто мы вчера одну пропустили. На восточном рукаве также могут быть станции, как и на западном, возразил Джим. Весной работы по проекту начнутся и здесь, и там. Я знаю. Отец без конца говорит об этом. А поэтому рукаву дальше идти просто нельзя. Нас здесь ищут. Так чего зря языком молоть? Вопрос только в том, сможешь ты бежать на коньках или нет? Если нет, я все-таки за то, чтобы ты сдался. Смогу, мрачно сказал Фрэнк и встал. Идем. Они смело вышли на каменную кромку канала и убедились, что их преследователи все еще обыскивают окрестности того места, где оборвался след. Пройдя три или четыре мили на восток, они обнаружили спуск на лед. «Попытаем счастье?» – спросил Джим. «Конечно. Даже если они пошлют догонку человека на коньках, не думаю, чтобы он добрался до этого места. Следов-то нет. Я устал идти пешком». Они сошли вниз, надели коньки и покатили вперед. Ходьба излечила почти все последствия сна в неудобном положении, хорошо было снова оказаться на льду. Джим подстраивался под Френка, а тот, несмотря на болезни, бежал ровно, оставляя позади милю за милей. Они проехали около 40 миль и берега стали гораздо ниже. У Джима при виде этого ёкнуло сердце, должно быть, канал не доведет их до восточного рукава. Это всего лишь сток, ведущий к какой-то впадине в пустыне. Свои подозрения он оставил при себе, но еще через час щадить друга больше не было смысла. Истина стала очевидной. Берега стали такими низкими, что можно было видеть, что наверху, а лед впереди больше не сливался с голубым небом, а обрывался невдалеке. Они дошли до этого места. Там было замерзшее болото. Берега исчезли, во все стороны простирался неровный лед, обрамленный вдали зеленью где из-под льда торчали пучки травы, прихваченные морозом. Друзья продолжали идти на восток, скользили на коньках, где было можно, проходили пешком через островки суши. Наконец Фрэнк сказал, конечные. Все выходят и сел снять коньки. Прости, Фрэнк. За что? Дальше пойдем пешком. Наверное, не так уж много осталось. Они прошли зеленый пояс, двигаясь достаточно скоро, для того, чтобы растения успевали дать им дорогу. Растительность, окружавшая болото, была ниже, чем у канала. По плечо мальчикам и листья были меньше. Пройдя пару миль, Джим и Фрэнк оказались в песках. По рыхлым холмам красного оксида железа идти было тяжело, а дюны, на которые надо было либо взбираться, либо обходить их, еще больше затрудняли дорогу. Джим предпочитал взбираться на холм, даже когда Фрэнк обходил и смотрел, не покажется ли на горизонте темно зеленые линия, указывающая на близость восточного стримона, но она не показывалась. Виллис настоял, чтобы его спустили вниз и первым делом искупался в чистом песке, а потом стал рыскать впереди, разведывая дорогу и распугивая жуков-вертунов. Джим только что влез на дюну и спускался с нее, и тут он услышал отчаянные вопли Виллиса. Он оглянулся. Фрэнк огибал дюну с Виллисом впереди. Теперь попрыгунчик замер на месте, а Фрэнк ничего не замечал, он тащился, волоча ноги и опустив голову. Прямо перед ним изготовилась к нападению водоискалка. Дистанция была длинной даже для опытного снайпера, вся сцена стала казаться Джиму какой-то нереальной. У него было впечатление, что теперь Фрэнк застыл на месте, а водоискалка медленно движется к своим жертвам а у него самого было целое бездно времени, чтобы вынуть пистолет, тщательно прицелиться и выстрелить. Огонь сразу охватил хищницу, но она продолжала двигаться. Джим снова прицелился и нажал на спуск. Луч, направленный точно в середину туловища, разрезал зверя пополам, словно циркулярная пила. Но он продолжал двигаться, пока обе половины не распались, извиваясь. Огромный кривой коготь левой лапы остановился в нескольких дюймах от Виллиса. Джим бегом спустился с дюны. Фрэнк, который больше не казался ему статуей, действительно стоял на месте и смотрел, хлопая глазами, на то, что чуть не стало для него внезапной и кровавой смертью. «Спасибо», — сказал он подошедшему Джиму. Джим, не ответив, лягнул ногу зверя, которая дергалась. «Дрянь такая», — с силой сказал он. «Ух, до да чего я их ненавижу». Всех бы спалил, сколько их есть на Марсе. Всех до единой. Он осмотрел туловище, нашел яичник и тщательно выжег его. Виллис не шевелился и тихо плакал. Джим подошел, взял его и положил в сумку. «Давай будем держаться вместе», – сказал он. «Если не хочешь лазить на дюны, мы их будем обходить». «Ладно, Фрэнк». «Да, что, Джим?» – безжизненным голосом спросил Фрэнк. «Что ты видишь впереди?» «Впереди?» Фрэнк мужественно попытался сфокусировать взгляд, перед глазами стоял туман. Да это же канал, то есть зеленый пояс, кажется, мы дошли. А еще что, башню видишь? Что, где? Да, вроде вижу, точно башня. Ради всего святого, Фрэнк, ты понимаешь, что это значит? Марсиане. Да, наверное. Ну так приободрись, малость. С чего это? «Марсиане возьмут нас к себе, они добрые, и ты сможешь отдохнуть в тепле, прежде чем идти дальше». Фрэнк немного оживился, но ничего не сказал. «Может, они и Гекко знают», – продолжал Джим. «Вот будет здорово. Все может быть». Им пришлось тащиться еще около часа, пока они не добрались до маленького марсианского городка. Он был такой маленький, что мог похвалиться всего одной башней – но в глазах Джима он был прекраснее большого сырта. Идя вдоль стены, они нашли ворота. Стоило пробыть внутри несколько минут, и радужные надежды Джима поблекли. Еще до того, как он увидел заросший сорной травой городской сад, пустые аллеи и площадки для игр, открыли ему печальную правду. Город был покинут. Марс когда-то, очевидно, был гораздо гуще населен аборигенами, чем сейчас. Здесь встречаются города-призраки, и даже в крупных населенных центрах, таких как Харакс, Большой и Малый Сырт, Геспериды, есть заброшенные кварталы, по которым иногда водят туристов с земли. А этот городок, скорее всего, никогда не имевший большого значения, опустел, должно быть, еще до того, как Ной заложил киль своего ковчега. Джим стоял на центральной площади, и ему не хотелось говорить. Фрэнк сидел на слитке металла с вытравленными на нем письменами. Чтобы прочесть их, ни один земной ученый отдал бы правую руку. «Ладно», — сказал Джим, — «отдохни немного. А потом, наверное, надо будет поискать спуск на канал». «Без меня», — тусклым голосом сказал Фрэнк. «Я больше не могу идти». «Не говори так». «Я говорю, как есть, Джим». «Вот что», — забеспокоился Джим, — «пойду-ка я пошарю тут кругом». Эти города под землей, как соты. Я найду, где нам укрыться на ночь. Как хочешь. Ты сиди, не уходи никуда. Тут Джим заметил, что Виллиса нет, и вспомнил, что тот выпрыгнул из сумки, когда они входили в город. Виллис, куда он делся? Откуда я знаю? Надо его найти. Виллис, эй, Виллис, иди сюда, парень. Джиму отвечало только эхо со всех сторон мертвой площади. Эгей, Джим! Вот это без сомнения откликнулся Виллис. Он был где-то поблизости. Вскоре он появился и не один. Его нес марсианин. Марсианин подошел, выставил третью ногу, наклонился и что-то ласково прогудел Джиму. Что он говорит, Фрэнк? Да не знаю я. Скажи ему, пусть убирается. Марсианин снова заговорил. Джим отказался от попытки использовать Фрэнка как переводчика и постарался выникнуть в смысл. Он понял перевернутый символ вопроса. Его то ли приглашали куда-то, то ли что-то предлагали. Было также окончание, обозначающее движение, но корень был Джиму неизвестен. Джим ответил вопросительным символом, надеясь, что марсианин повторит свои слова. За него ответил Виллис. «Пошли, Джим, хорошее место». «Почему бы и нет?» – подумал Джим и ответил. «Хорошо, Виллис». Марсианину он ответил символом согласия – И чуть не надорвал глотку, воспроизводя тройной гудтуральный звук, совершенно нечеловеческий. Марсианин повторил его в обратном порядке, втянул ближнюю к ним ногу и зашагал прочь, не оглядываясь. Пройдя ярдов 25, он заметил, что за ним никто не последовал, быстро вернулся и произнес общий вопросительный символ, обозначающий, что случилось. Вилис поспешно сказал Джим, — «я хочу, чтобы он нес Фрэнка». «Нести Фрэнк?» «Да, как нёс его Гекко?» Гекка, Нет, это Кабумч». «Кабумк его звать? Нет, Кабумч», – поправил Виллис. «Так вот, я хочу, чтобы Кабумч нёс Фрэнка, как Гекко». Вилис с марсианином помычали и покаркали, потом Вилис сказал. «Кабумч хочет знать. Джим знает Гекко?» «Скажи ему, мы друзья, мы вместе испили воды». Вилис сказал. «А как насчёт Френка?" Оказалось, что Виллис сказал их новому знакомому и об этом. Кбумч взял Фрэнка в свои ладони и поднял. Фрэнк открыл глаза и снова закрыл. Ему, как видно, безразлично было, что с ним делают. Джим побежал за марсианином, еле успев схватить коньки Фрэнка со слитка, на котором тот сидел. Марсианин привел их в большое здание, которое внутри казалось еще больше, чем снаружи, благодаря цветным огням, горящим на стенах. Не задерживаясь там, марсианин сразу прошел подарку в дальней стене. Там был спуск в туннель. Марсиане, должно быть, так и не изобрели ступенек. Скорее всего, просто не нуждались в них. Слабое притяжение Марса, составляющее всего 38% земного, позволяет пользоваться скатами, которые на Земле показались бы опасно крутыми. Марсианин вел Джима по этим спускам все ниже и ниже. Джим вскоре обнаружил, как раньше под кинией, что давление стало выше, и сдвинул маску с чувством глубокого облегчения. Он не снимал ее больше суток. Давление возросло внезапно, поэтому Джим рассудил, что дело тут не в спуске вниз, и не настолько уж глубоко они спустились, чтобы давление могло так измениться. «Интересно», — думал Джим, — «как они ухитряются это делать? Куда нам до них с нашими шлюзами?» Наконец они пришли в большой зал под куполом, где с потолка шел ровный свет. Стены состояли из сплошных арок. Кабумч остановился и снова задал Джиму какой-то вопрос, в котором упоминалось имя Гекко. Джим порылся в памяти и старательно составил такую фразу. «Мы с Гекко испили из одной чаши. Мы друзья». Марсианин, кажется, остался доволен. Он прошел в одну из арок в боковую комнату и осторожно положил Френка на пол. За ними бесшумно задвинулась дверь. Для марсиан комнатка была совсем маленькая, и в ней было несколько рамок для сидения. Кабумч пристроил свою нескладную фигуру в одну из них. Джим вдруг почувствовал, что тяжелеет, и неожиданно для себя уселся на пол. Чувство тяжести сопровождалось легкой сонливостью, и Джим остался сидеть. «Как ты, Фрэнк?» – спросил он. Фрэнк что-то пробормотал. Дышал он тяжело и хрипло. Джим снял с него маску и потрогал лицо. Оно было горячим. Больше пока он ничего не мог сделать для Фрэнка. Чувство тяжести не оставляло его. Марсианин, похоже, был не расположен к разговору, да и да Джима и не тянуло разговаривать на его языке. Виллис стал гладким. Джим лег рядом с Фрэнком, закрыл глаза и попытался ни о чем не думать. Потом он ощутил на миг, что стал легким, почти до головокружения. Снова отяжелел и не мог понять, что это с ним творится. Он полежал еще несколько минут, потом Кабумч наклонился над ним и что-то сказал. Джим сел, и оказалось, что с ним снова все в порядке. Кабумч поднял Фрэнка, и они вышли. В большом зале с куполом ничего не изменилось, только теперь там собралось много марсиан, больше тридцати. Когда Кабумч с ношей на руках, а за ним и Джим вышли из дверей, один из марсиан отделился от остальных и подошел к ним. Для марсианина он был невелик ростом. «Джим Марло», – сказал он, употребив звательный символ. «Гекка», – завопили в два голоса Джим и Верес. Гекка склонился над ним. «Друг мой», – мягко прогудел он, – «мой маленький изувеченный друг». Он взял Джима на руки и понес куда-то, а другие марсиане уступали ему дорогу. Гекка быстро шел по каким-то туннелям. Оглянувшись, Джим увидел, что Кабумч и вся прочая компания следует за ними по пятам и покорился обстоятельствам. Гекка вошел в комнату средних размеров и опустил Джима на пол. А рядом с ним положили Фрэнка. Фрэнк заморгал и спросил. «Где это мы?» Джим посмотрел по сторонам. В комнате было несколько рамок для сидения, составленных в круг. На куполе изображено было небо. По одной стене протекал канал, прямо как настоящий. На стенах повторялся барельеф марсианского города. Перья его башен парили в воздухе. Джим узнал эти башни, узнал город, он узнал эту комнату. Это была та самая комната, в которой он произрастал с Гекко и его друзьями. «Провалиться мне на месте, Фрэнк, мы опять в Кинии. «Как?» Фрэнк сел, обвел глазами комнату, снова лег и крепко зажимурил глаза. Джим не знал, смеяться ему или плакать. Столько усилий, побег, стремление добраться до дома, благородный отказ Фрэнка сдаться преследователям, несмотря на болезнь и усталость. Ночь в капусте. И вот вам, пожалуйста, они снова в трех милях от станции Кинья.